Михаил Исаковский «Попрощаться с теплым летом» Читает Александр Водяной Запылали алым цветом Кисти спелые рябин Все молчит Земля и небо Тишина у всех дорог Вкусно пахнет свежим хлебом На тако соломы сток. Блекнут травы, дремлют хаты, Рощи вспыхнули вдали. По незримому канату Протянулись журавли. Гаснет день, за косогором разливается закат. Звонкий месяц выйдет скоро, погулять по крышам хат. Скоро звезды тихим светом упадут на дно реки. Я прощаюсь с теплым летом без печали и тоски. Я прощаюсь с теплым летом без печали и тоски.